Том 1. Часть 3. Глава 1. Засада Церковь и дом священника Букеваля стояли в каштановой роще на склоне холма, откуда была видна вся деревня. Лилия, Мария и Аббат шли по извилистой тропинке, которая вела к приходскому дому, пересекая глубокую овражную дорогу, прорезавшую холм по диагонали. Сычиха, грамотей и Колченогий Храмуля затаились за поворотом дороги и оттуда увидели, как священник и Лилия Мария спустились в дорожную впадину и выбрались на противоположной стороне по крутому откосу. Капюшон плаща скрывал лицо юной девушки, и кривая Сычиха не узнала свою бывшую жертву. — Тихо, приятель, — сказала старуха Громотею. Девчонка и Боров в сутане. Перелезли через ров. Это наверняка она, если верить приметам, которые нам дал высокий человек в трауре. Одежда деревенская, рост средний, юбка в коричневую полоску, плащ шерстяной с черной оторочкой. В таком наряде она провожает Борова каждый день до его конуры, а возвращается одна. Когда она сейчас пойдет назад, надо напасть на нее там, в конце тропинки схватить и отнести в карету. — А если она закричит, позовет на помощь, — возразил грамотей, ее услышат на ферме, потому что вы сказали, что отсюда видны дома. — Вы-то их видите, не то что я, — добавил он своим гнусавым голосом. «Конечно, отсюда видна вся ферма, она совсем близко», — подтвердил Храмуля. Я только что взобрался на откос, полез на животе и слышал, как возчик разговаривал со своими лошадьми там внизу на дворе. «Тогда надо сделать вот что», — подумав минуту, снова заговорил Громотей. «Ты, Храмуля, пойдешь сторожить к началу тропинки?» «Когда увидишь издали эту малышку...» Ковыляй ей навстречу и кричи, что ты сын бедной старухи, что она свалилась в придорожный ров и не может встать и просит о помощи». «Поняла тебя, хитрец». «Бедной старухой будет твоя сычиха». «Здорово придумано. Мой красавчик всегда был королем взломщиков. Ну а что мне делать потом?» Ты заляжешь в придорожном рву, как можно ближе к тому месту, где ждет крючок с фиакром. Я спрячусь поблизости. Когда храмуля доведет малышку до середины дороги, перестань хныкать и бросайся на нее. Одной рукой за горлышко, а другой зажми рот, чтобы не вопила. Понятно, хитрец. Как с той дамочкой на канале Сен-Мартен, у которой мы взяли чернушку из подмышки, Пакет с деньгами, обернутый черной провощенной тканью. — Тот же фокус, не так ли? — Да, тот самый. Ты будешь держать девчонку, чтобы не вырвалась, а храмуля сбегает за мной. Втроем мы запакуем ее в тот плащ, донесем до фиакра крючка а потом вперед, на Сен-Дени, где нас ждет человек в трауре. Здорово придумано. Не придерешься. Послушай, хитрец, да тебе нет равных. Если бы я могла, я бы устроила в честь твоей башки фейерверк, разукрасила бы ее разноцветным стеклярусом и отправила в дар святому шарло покровителю всех висельников, палачу. Ты слышишь меня, сопляк? Обратилась она к храмуле. Если хочешь стать настоящим ловкачом, бери пример с моего башковитого муженька вот этот человек, добавила сычиха с гордостью. Кстати, продолжила она, обращаясь к громатею, ты должен знать. Крючок трясется от страху за свою дурацкую голову. Это еще почему? Он недавно в драке пришил мужа одной молодицы который каждое утро приезжал на маленькой тележке, запряженной осликом, и продавал молоко на углу старосуконный рядом с этим белым кроликом, с этой обжираловкой. Сын Краснорукова не понимал воровского жаргона и прислушивался к словам Сычихи с любопытством и недоумением. — Тебе, я вижу, хочется знать, о чем мы говорим. — Сопляк, не так ли? — Черт возьми, конечно. Если будешь умницей, я научу тебя жаргону. Ты уже не маленький, и это может тебе пригодиться. — Ну как? Доволен, миллионочек? — Еще бы недоволен. Ведь я хочу остаться с вами, а не возвращаться к старому тупице, толочь его снадобье и чистить его клячу. Если б я только знал, где он прячет крысомор для людей, я бы подсыпал ему в суп чтобы он не заставлял меня таскаться с ним по всем дорогам. Сычиха расхохоталась и проговорила, привлекая к себе храмулю. — Иди ко мне, поцелуй скорее мамочку, прелесть моя. Какой же ты забавник! Но откуда ты знаешь, что у твоего хозяина есть крысомор для людей? Откуда? — Да я сам слышал однажды, как он говорил об этом. Меня он не видел, потому что я спрятался в темном чулане, где он держит свои бутылки всякие железные штуковины и толчет свои снадобья в маленьких ступках. О чем же он говорил? Что ты слышал? Настаивала Сычиха. Он отдал порошок в пакетике одному господину и сказал Кто примет три дозы этого порошка, уснет вечным сном под землей. И никто не узнает, от чего и почему потому что не останется никаких следов. — А кто был этот господин? — спросил грамотель. — Молодой, красивый, с черными усами и нежным лицом, как у девушки. Он пришел еще раз, но на этот раз, когда он ушел, я отправился следом за ним по приказу моего хозяина Брадаманти, чтобы узнать, где его гнездо. Этот красивый господин вошел в богатый дом на улице Шайо. Мой хозяин сказал мне, куда бы он ни пошел, следуй за ним и жди у дверей. Если он выйдет отсюда, следуй за ним, и так до тех пор, пока он не останется в последнем доме. Это будет означать, что там он живет. Так вот, почтенный мой храмуля, — Пошевели своими кривулями и узнай его имя, а не то я тебе так выкручу уши, что они станут похожи на твои кривули. — А что дальше? — А дальше я пошевелил своими кривулями и узнал имя молодого господина. — Как же ты его узнал? — спросил грамотей. А очень просто, ведь я не дурак. Пошел в подъезд того дома на улице Шайё, откуда господин все не выходил, и исправился у швейцара, эдакого напудренного, в коричневой ливрее с желтым воротником и серебряными галунами. Добрый господин, — говорю я ему, — я пришел получить сто су, которые ваш хозяин обещал мне, за то, что я нашел и вернул ему его потерянную собачку, такую маленькую, черненькую, по кличке Тявкалка, Ведь это он вошел сюда, такой темноволосый, с черными усами, в сером рединготе и светло-синих брюках. Он мне сам сказал, что живет на улице Шайо, в доме одиннадцать, и зовут его Дюпон. «Господин, о котором ты говоришь», — отвечает мне Лакей, — «мой хозяин, и зовут его Викон де Сен-Реми. И здесь нет никакой другой собачонки, кроме тебя». «Дрянное мальчишка, так что убирайся отсюда, пока я не вздул тебя за то, что ты пытался выманить у меня сто су». И тот он меня так пнул, что я вылетел на улицу. «Но это уже не важно», — продолжал философский храмуля. «Его звали Викон де Сен-Реми. Да-да, Сен-Реми. Сен-Реми» пропел по своему обыкновению сын Краснорукова. Ох, да я его просто съесть готова, этого маленького пивуна, воскликнула Сычиха, обнимая храмуль. Каков хитрец, а? Послушай, хочешь, я буду твоей мамашей? Ты это заслужил. Эти слова произвели на Колчиногова уродца странные впечатления. Его хитрая, злая и недоверчивая рожица вдруг сделалась грустной. Похоже, он принял всерьез эти материнские нежности сычей. «И я вас тоже очень люблю», — ответил он, — «потому что вы поцеловали меня в тот первый день, когда пришли за мной в кровоточащее сердце, к моему отцу. После смерти матери только вы приласкали меня, а все остальные бьют меня и гонят, как паршивую собачонку». «Все на свете!» даже привратница матушка Пепле. — Старая ведьма! — воскликнула Сычиха с видом деланного возмущения, которое Храмуля принял за чистую монету. — Подумать только, она еще нос воротит! Оттолкнуть любовь такого ребенка! И кривая Сычиха еще раз поцеловала Храмулю с преувеличенной нежностью. Сын Краснорукова, глубоко тронутый этим новым проявлением добрых чувств, ответил на них с горячей признательностью. — Только прикажите, — вскричал он, — прикажите, и вы увидите, я исполню все, увидите, как верно я буду вам служить. — Правда? Ну, хорошо, ты об этом не пожалеешь. — О, я так рад остаться с вами. Ладно, посмотрим, если будешь умником, а пока пойдешь с нами. «Да», — согласился грамотей. — «ты поведешь меня, несчастного слепца, и будешь говорить, что ты мой сын». «Мы будем проникать в дома, и тысяча смертей», — вскричал в ярости убийца, — «с помощью сычихи мы еще не раз поживимся. Я еще покажу этому дьяволу Родольфу, который меня ослепил» что со мной далеко не все кончено. Он отнял у меня зрение, но не отнял стремление творить зло. Я буду головой, ты, храмули моими глазами, ты, сычиха, моей рукой. Ты ведь мне поможешь? Ты же знаешь, душегубчик, я с тобой до досочки, до веревочки с петлей. Когда я вышла из госпиталя и узнала, что ты спрашивал меня у кабачицы-людоедки, ради этого простофили из Сен-Манде... Я все бросилась и помчалась в твою деревню к этим местным ведьмам, и всем говорила, что я твоя жена. Ты разве не помнишь?» Но эти слова кривой Сычихи вызвали у Грамотея неприятные воспоминания. Внезапно тон и обращение его к Сычихе изменились, и он злобно закричал. «Да я подыхал там от скуки с этими честными людьми». «Через месяц я уже больше не мог, мне было страшно, и тогда я придумал позвать тебя, себе на беду», — добавил он еще более яростно. «На другой же день после твоего появления меня ограбили, утащили остатки денег, которые мне дал этот демон из аллеи вдов. Да сняли пояс с золотыми, пока я спал. Только ты могла это сделать, и теперь я в твоей власти». Всякий раз, как вспомню, все время удивляюсь, почему я тебя не убил на месте, старая воровка. Он шагнул в сторону кривой сычихи, но его остановил возглас храмули. «Берегись! Если тронешь сычиху, худо будет!» «Да я раздавлю вас обоих, злобные гадюки!» — в ярости закричал бандит. И, услышав рядом с собой голос сына Краснорукова, он нанес наугад в его сторону... Такой страшный удар кулаком, что наверняка уложил бы его на повал, попади он в цель. Храмуля, чтобы отомстить за себя и за сычиху, подобрал с дороги камень, прицелился и попал грамотею прямо в лоб. Удар был не опасен, но весьма болезнен. Разъяренный бандит вскочил на ноги, страшный, как раненый бык, сделал несколько шагов вперед, но споткнулся. — Не сломай себе шею! — воскликнула сычиха, хохоча до слез. Несмотря на кровавые узы, связавшие ее с убийцей, она по многим причинам с жестокой радостью наблюдала за унижением этого некогда ужасного зверя, непомерно гордого своей чудовищной силой так одноглазая на свой манер подтверждала правоту безжалостной мысли Ларош-Фуко о том, что мы всегда находим нечто утешительное в несчастьях наших лучших друзей. Уродливый мальчишка с желтыми волосами и крысиной мордочкой всецело разделял буйное веселье одноглазый. Громотей снова споткнулся, И храмуля закричал ему, — Да открой же глаза, старина, открой глаза! Ты идешь не в ту сторону, ты петляешь. Неужели ты сам не видишь? Протри лучше стекла своих очков. Понимая, что ему не удастся поймать мальчишку, силач яростно затопал на месте, двумя огромными волосатыми кулаками протер глазницы и глухо зарычал, как тигр, в петле намордника. «Ты вроде кашляешь, старина!» — осведомился сын Краснорукова. «Послушай, вот прекрасное лекарство. Его дал мне один жандарм. Надеюсь, и тебе оно понравится!» Он подобрал горсть щебня и швырнул в лицо убийцы. Этот дождь мелких острых камешков, оцарапавших лицо, Это новое оскорбление причинили Грамотею еще более жестокие страдания, чем удар камня в лоб. Мертвенно побледнев под сетью синебагровых шрамов, он внезапно раскинул крестом руки, жестом невыразимого отчаяния, воздел к небесам свое ужасное лицо и взмолился из глубины души. «О Господи! Господи Боже мой!» Странно было слышать из уст этого человека запятнавшего себя самыми жестокими преступлениями перед кем дрожали самые отчаянные мерзавцы внезапный призыв к божьему милосердию но так было угодно проведению ахах чертушка раскидывает руки крестом захихикала сычиха ты не того позвал мой милый тебе надо звать рогатого на помощь дай мне хоть нож чтобы я покончил с собой «Дай мне нож! Ибо все оставили меня!» — вскричал несчастный, кусая кулак в бессильной ярости. «Нож? У тебя есть нож в кармане, хитрец и приострый. Старикашка с улицы руля и торговец с быками, должно быть, уже рассказали о нем могильным червям». Грамотей понял, что ему ничто не мешает покончить с собой, — и поспешно сменил тему. — Поножовщик был ко мне добр, — заговорил он глухим, трусливым голосом. — Он не обокрал меня. Он меня пожалел. — А почему ты сказал, будто я утащила твою казну? — спросила Сычиха, едва удерживаясь от смеха. — Ты одна входила ко мне в комнату, — ответил бандит. Меня обокрали в ночь твоего приезда. Кого же мне еще подозревать? Местные крестьяне на такое не способны. А почему бы им не поживить с твоим крестьянам? Что, они хуже других? Может, они пьют только молоко и щиплют траву, как кролики? Так или иначе, меня обчистили. Но при чем здесь твоя сычиха? да ты сам подумай если бы я увела твое сокровище разве бы я после этого осталась с тобой ты что сдурел конечно я бы взяла твои денежки если бы могла но верь слову сычихи ты бы все равно меня снова нашел потом когда бы денежки растаяли потому что ты не нравишься белоглазый разбойник и послушай Брось ты скрипеть зубами, а то все выкрашишь. Похоже, он щелкает орехи, — заметил Храмуля. — Ты прав, малыш. А ты, душегубчик, успокойся. Пусть себе посмеется, он еще так молод. И признайся, что ты несправедлив. Когда высокий человек в трауре, похожий на могильщик, сказал мне, «Плачу тысячу франков, если вы похитите девушку, которая живет на улице Букеваль, и привезете по указанному адресу в долине Сен-Дени. Разве я не предложила тебе сразу войти в долю? Ответь! А ведь могла бы выбрать любого, кто соображает и видит лучше. Так что считай, что я тебя облагодетельствовала». Потому что ты нам нужен только для того, чтобы ты держал девчонку, пока мы с хромулей не запакуем ее в плащ. А в остальном ты нам как карете пятое колесо. Ну, ладно. Я б тебя, конечно, обокрала, если б могла. Но, в общем, я тебя люблю и желаю тебе добра. Я хочу, чтобы ты был обязан всем твоей дорогой сычихи. Такой уж у меня характер. — Мы дадим двести монет крючку за карету и за то, что он привозил сюда слугу высокого человека в трауре, показать нам место, где мы должны спрятаться, поджидая девчонку. — Нам останется восемьсот монет на двоих. Будет на что погулять. — Ну, а теперь что скажешь? Ты еще сердишься на свою старушку? — А кто поручится что ты дашь мне хоть что-нибудь, когда дело будет сделано?» Мрачно и недоверчиво спросил грабитель. «Я бы, конечно, могла ничего тебе вообще не дать, мой милый, потому что ты у меня в кармане, как когда-то была пивунья. Так что жарься на моей сковородке, пока рогатый пекарь, в свою очередь, не подцепят тебя на вилы. Хе-хе-хе! Ну что, душегубчик, ты все еще на меня дуешься? — спросила Одноглазая, хлопнув бандит по плечу. Тот удрученно промолчал. — Ты права, — проговорил он, наконец, со сдержанной яростью. — Такова, видно, моя участь. И это я. Я во власти... «Мальчишки и женщины, которую раньше бы убил одним дуновением!» «О, если бы я так не боялся смерти!» — пробормотал он и опустился на придорожный склон. «А ты стал трусом! Ты трус!» — презрительно сказала Сычиха. «Поговори теперь о своей немой, о своей совести. Это будет еще смешнее». А если тебя даже на это не хватает, я улечу и брошу тебя. Значит, я не смогу даже отомстить тому человеку, который искалечил меня и оставил в этом жалком положении, из которого я никогда не выйду, — вскричал громатей с удвоенной яростью. — Да, я очень боюсь смерти, очень, но пусть мне скажут, ты получишь этого человека... Будешь держать его обеими руками, а потом вас обоих бросят в бездну. Я отвечу, пусть бросят, пусть, потому что я не выпущу его, пока мы оба не достигнем дна. И пока мы будем кататься внизу, я искусаю его лицо, перегрызу горло, вырву сердце. Я загрызу его зубами, потому что мой нож для него слишком хорош. — Вот и прекрасно, чертушка. Таким я тебя люблю. Будь спокоен. Мы отыщем твоего подонка Рудольфа. И поножовщик тоже. После больницы я долго бродила по аллее вдов. Все было заперто, заколочено. «Но я сказала высокому человеку в трауре, когда-то вы хотели нам заплатить, чтобы мы кое-что сделали с этим чудовищем Родольфом, Может быть, после дельца с девчонкой, которая нас ждет, мы займемся Родольфом? «Возможно», — ответил он, — «ты слышишь, хитрец?» «Возможно. Мужайся, чертушка. Мы слопаем твоего Родольфа. Это я тебе говорю. Мы его сожрем». «Ты правда меня не бросишь?» — спросил бандит покорно и в то же время недоверчиво. — Если ты теперь меня бросишь, что же будет со мной? — Да, ты прав. — Скажи-ка, душегубчик, вот будет весело, если мы с храмулей удерем в карете и оставим тебя здесь в поле. А ночь-то уже не летняя, холодок прихватывает. Вот будет знатная шутка, а? Разбойничек. При этой угрозе грамотей содрогнулся. Он приблизился к сычихе и проговорил весь дрожа. «Нет, — Нет-нет, ты не сделаешь этого сычиха, и ты тоже, храмуля, это было бы слишком жестоко. Хе, слишком жестоко. Посмотри на этого простачка. А старикашка с улицы руля, а торговец с быками, а женщина на канале Сен-Мартен, а господин Валеев-дов. Может, им понравилось, когда ты щекотал их своим кинжалом? — А почему с тобой, в свою очередь, нельзя сыграть такую шутку? — Хорошо, я признаюсь, — глухо проговорил Громотей. — Да, я был неправ, когда заподозрил тебя, и был неправ, когда ударил храмулю. Я прошу у тебя прощения, сычиха, и у тебя тоже, храмуля. Я прошу прощения у вас обоих. «Нет, пусть он просит прощения на коленях за то, что хотел избить Сычиху», — заявил Храмуля. От мартышка, какой он забавный!» — со смехом сказала Сычиха. «И в самом деле мне хочется посмотреть, какую рожу ты состроишь, когда будешь стоять на коленях, словно сгорая от любви к твоей ненаглядной Сычихе. Вставай на колени и поторопись». — Иначе мы тебя бросим, предупреждаю, через полчаса уже наступит ночь. — Да ведь ему все равно день или ночь, — насмешливо сказал Храмуля. — У этого господина ставни всегда закрыты, он боится испортить цвет лица. — Хорошо, вот я на коленях. Прости меня, сычиха, и прости меня ты, Храмуля. «Теперь ты довольна?» — спросил бандит, стоя на коленях посреди дороги. «Теперь ты меня не покинешь? Скажи!» Эта странная группа на дороге, между крутыми склонами, освещенная красноватыми отсветами заката, была ужасна и отвратительна. Посреди дороги стоял на коленях громатей, умоляюще протягивая к кривой сычихе могучие руки. Густая и жесткая шевелюра — падал, словно грива, на его багровый лоб. Красные веки, безмерно распахнутые от ужаса, позволяли видеть неподвижные зрачки, потускневшие стеклянные мертвые, взгляд мертвеца. Его огромные лапы были униженно опущены. Этот коленопреклоненный Геркулес, дрожа, склонялся перед старухой и мальчишкой. Кривая сычиха, закутанная в красную клетчатую шаль, в старом чипце, из черного тюля, из-под которого вылезали седые пряди, возвышалась над грамотеем во весь рост. Ее костлявое лицо с крючковатым носом, старое и обветренное, все в морщинах и пятнах выражало циничную жестокую радость. Единственный красно-желтый глаз сверкал, как пылающий уголек. Хищный оскал губ под длинными волосками, обнажал три-четыре пожелтевших, и полузгнивших зуба. Храмуля в своей блузе с кожаным поясом стоял на одной ноге, опираясь на сычиху, чтобы сохранить равновесие. Болезненное и хитрое лицо этого мальчишки, такое же серо-желтое, как его волосы, выражало в этот момент насмешливую дьявольскую жестокость. Тень от придорожного склона еще более увеличивала ужас этой сцены, которые уже заволакивали сумерки. — Пообещайте хоть бы не бросать меня, — повторил Громотей, испуганный молчанием Сычихи и Храмули, которые наслаждались его страхом. — Неужели вы уже ушли? — прибавил убийца, наклоняясь, чтобы прислушаться и машинально протягивая вперед руки. Нет, — Нет-нет, мой голубчик, мы здесь, не бойся. Покинуть тебя... Да скорее я поцелуюсь с костлявой. Давай я тебя раз навсегда успокою и объясню, почему не покину тебя никогда. Слушай хорошенько. Я всегда обожала кого-нибудь мучить, запускать в кого-нибудь мои когти в человека или зверя. Еще до воровки. Пусть пекарь вернет ее мне» потому что мне до сих пор хочется умыть ее серной кислотой. Так вот, до воровки был у меня мальчишечка, который не выдержал и загнулся, за что меня и упекли на шесть лет за решетку. Все эти шесть лет в тюрьме я мучила птиц, сначала приманивала, а потом ощипывала живьем. Но с них было мало толку, они быстро подыхали. Когда я вышла из тюрьмы, в мои когти попалась пивунья. Но эта нищенка ухитрилась сбежать, когда я могла бы еще с ней позабавиться. Потом у меня была собачка, которой досталось все, от чего сбежала девчонка. Под конец я отрубила ей одну заднюю лапу и одну переднюю. Из-за этого она так смешно ковыляла, так перекатывалась что я едва не померла от хохта. Так и я сделаю с той собакой, которая меня укусила, пообещал себе колченогий. Когда я встретила тебя, голубчик, продолжала сычиха. Я домучивала кошку. Так вот, отныне ты будешь моей кошкой, моей собакой, моей птичкой, моей воровкой. В общем, Будешь моей тварью страждущей. Понимаешь, душегубчик, вместо того, чтобы мучить птицу или пытать ребенка, теперь я смогу позабавиться с волком или тигром, ведь это куда интереснее, чем с ними. Что скажешь? — Старая ведьма! — вскричал Громотей и в ярости вскочил на ноги. — Полно! Ты опять дуешься на свою старушку. — Ну что ж, покинь ее, ты сам себе, господин. Я не стану на тебя сердиться за предательство. — Да уходи, дверь открыта. — Беги, не глядя, все прямо, — сказал храмуля и разразился хохтом. — Лучше умереть, умереть! — закричал Громотей, ломая руки. — Ты повторяешься, мой милый, ты уже это говорил, и не болтай чепухи. «Ты здоров, как буйвол, так что оставь, ты проживешь еще долго на радость твоей, Сычий. Я тебя буду мучить время от времени, потому что в этом моя радость, и к тому же ты должен отрабатывать хлеб, которым я тебя кормлю. А если будешь умником, я буду брать тебя на хорошие дела, как сегодня, и, может быть, на другие повыгоднее, где ты сможешь пригодиться». Короче, ты будешь моим зверем, моим псом. Я прикажу, тебе принеси, и ты принесешь. Я прикажу, загрызи, и ты загрызешь. Но только вот что, милый, я вовсе не хочу тебя принуждать. Если вместо того, что я тебе предлагаю, ты предпочтешь жить на ренту, кататься в карете... Со смазливой дамочкой получать ордена и должности вроде главного соглядатая, верховного судьи, и прозреть, а не оставаться слепым, пожалуйста, не стесняйся, ведь это так легко. Стоит тебе пожелать, и все тебе преподнесут на блюдечке. Не правда ли, храмуля? На блюдечке, и горяченькое только скажи, со смехом поддержал ее сын Краснорукова. Но вдруг он склонился к земле и тихо проговорил. — Я слышу шаги на тропинке, прячемся. Это не наша девчонка, потому что идут с той стороны, откуда она пришла. И действительно, через несколько минут на тропинке появилась крепкая, еще молодая крестьянка с накрытой корзиной на голове. За ней бежала большая собака с фермы. Они пересекли дорогу и поднялись по тропе, по которой недавно прошли священник и пивунья. Присоединимся к этим двум персонажам и оставим пока трех сообщников в их засаде на вражной дороге.